жёсткая верхняя губа. «Петухи и бульдоги» так назвал лондонский публицист Ричард Фабер одну из глав своей книги «Французы и англичане». Ведя речь о соседях за Ла-Маншем, англичане любят противопоставить задиристости гайского петуха свою бульдожию хватку. Эмоциональной подвижности – сдержанность и самообладание, способное в трудную минуту перерастать в упрямую одержимость. Вряд ли есть смысл в попытках вывести для целого народа некий общий знаменатель, скажем, навешивать на испанцев ярлык «гордых» или на шведов ярлык «флегматичных». Тем не менее, каждому народу присущи свои отличительные черты – уяснив которые легче переходить от поверхностных схем и стереотипных образов к более полному и объективному представлению. Есть народы, в характере которых доминирует экспрессивность, то есть склонность целиком подчиняться своим эмоциям и открыто выражать их. Любить или ненавидеть, радоваться или негодовать – значит в их представлении полностью отдаваться этим чувствам внутренне и внешне. Подавление же эмоций они считают чем-то противоестественным, отождествляя это с лицемерием. К другой категории можно отнести народы, в характере которых преобладает уже не экспрессивность, а репрессивность, то есть самоконтроль и которые рассматривают свободное, необузданное проявление чувств как нечто неподобающее, бульгарное, антиобщественное. Англичане, считающие самообладание главным достоинством человеческого характера, пожалуй, относятся ко второй категории. Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать их первой заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче, он должен сохранять жесткую верхнюю губу, то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше, если и внутренне. С детских лет в англичане воспитывают способность к самоконтролю, его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанность, ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души. Считая открытое, раскованное проявление чувств признаком невоспитанности, англичане подчас превратно судят о поведении иностранцев, подобно тому, как иностранцы нередко превратно судят об англичанах, принимая маску невозмутимости за само лицо. Или же не сознавая, зачем нужно скрывать свое подлинное душевное состояние под такой маской. Слов нет. Способность человека чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое, может служить и нередко служит почвой, на которой произрастает лицемерие. Джон Голсуорси убедительно показал это в одном из своих ранних романов «Остров фарисеев». Однако ставить во всех случаях знак равенства между самообладанием и лицемерием было бы неправомерно. Разве не культом самообладания порождена, к примеру, завидная способность англичан проявлять себя с самой лучшей стороны в самые худшие минуты жизни? Недемонстративные в радости англичане, напротив, демонстративны в беде точнее в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудности их умение владеть собой перерастает в упрямую одержимость. Англичане высоко ценят способность сохранять спокойствие и даже недооценивать степень опасности в критические моменты. Они особенно превозносят эти качества во время поражений, вроде гибели легкой бригады под Балаклавой во время Крымской войны или эвакуации британской армии, окруженной гитлеровцами в Дюнкерке. Дюнкеркская эпопея была, разумеется, не победой, а дорогостоящим отступлением. Однако дух Дюнкерка сразу же вошел в отечественную мифологию как проявление лучшей и притом наиболее существенной черты британского характера. Назидательные истории, которыми подчуют английских школьников, любят возвеличивать самообладание героев прошлого. Такова, например, притча о том, как Фрэнсис Дрейк остался доигрывать партию в Кегли даже после того, как ему доложили, что испанская армада приближается к английскому побережью. Способность хладнокровно реагировать на кризисные ситуации – англичане считают самой привлекательной стороной своего характера. Мне довелось дважды в жизни пережить неприятные минуты на борту самолетов, совершавших вынужденную посадку вслепую, и оба раза англичан было легко узнать среди других пассажиров, причем отличались они от остальных в лучшую сторону. Дремлющий в англичанах бульдожий нрав служит основой и их добродетелей, и их пороков. Одержимость это противоборствует даже с присущим им здравым смыслом и одерживает над ним победу. Это бульдожье упрямство дает о себе знать и в большом, и в малом. Достаточно, к примеру, подтолкнуть англичанина, чтобы он тут же сделал шаг в противоположном направлении. Причем такое инстинктивное сопротивление будет возрастать прямо пропорционально нажиму. Попробуйте проявить нетерпение в лондонской закусочной, лавке или поликлинике, и тут же убедитесь, что попытки привлечь к себе внимание приносят лишь противоположный результат, что куда лучше безмолвно и терпеливо ждать. Требовать, добиваться, негодовать – Значит, вести себя не по-английски. Это, впрочем, отнюдь не означает, что англичане вовсе не любят ворчать. Совсем наоборот. Тут то и дело слышишь, что ворчание для них – своего рода национальный спорт. А коли так, то в данном пристрастии должны быть и свои неписанные правила. Основное из них, пожалуй, можно сформулировать, как правило, обратной пропорции. Чем незначительнее повод, тем больше полагается по нему ворчать. И наоборот. Неудивительно, что излюбленной англичанами темой для ворчания служит погода. Во-первых, потому что проблема эта не сходит с повестки дня круглый год, а во-вторых, потому что погода, как и метеослужба, нечувствительна к критике. Англичанин с детства приучен считать, что любые жизненные испытания – от розок в школе до нетопленной спальни дома и карточной системы в годы войны, это не повод роптать, а дополнительный шанс закалить характер. Он умеет быть скептиком в радости и стоиком в беде, не драматизируя ни улыбки, ни гримасы жизни. Правило обратной пропорции имеет у англичан еще одно применение – По мере того, как та или иная тема становится все более неуместной для ворчания, она делается все более достойной темой для юмора. Парадоксально, но факт. Как только люди перестают о чем-то ворчать и принимаются на сей счет шутить, значит дело плохо. Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера считается не только естественным, но чуть ли не обязательным шутить в шахте, когда спасатели извлекают оттуда горняков, засыпанных обвалом. Английские санитары скорой помощи держат в памяти целый набор хорошо подготовленных острот, достойных профессиональных комедиантов. Человек, которого пожарные только что вынесли из горящего здания, перво первонаперво старается сострить что-нибудь насчет крема от загара. Английский школьник, путающий даты восшествия на престол прославленных монархов, наизусть помнит слова, которые Томас Мор сказал палачу Уэша фото перед лондонским Тауэром. «Вы уж помогите мне только подняться наверх, а уж вниз-то я как-нибудь спущусь сам». В своей книге «Английский юмор» Джон Бойтон Пристли признает, что большинство зарубежных путешественников пишут об обитателях Туманного Альбиона, как о людях угрюмых и мрачных, склонных к пессимизму и меланхолии. Фраза о том, что англичанин приемлет наслаждение с печальным видом, повторяется на все лады, как и модное в прошлом веке выражение «английская тоска» или «английский сплин». По словам Пристли, гости из-за ла заблуждаются, подходя к разным народам с одинаковой меркой. Жизнь во Франции, подчеркивает он, замешана на остроумии, тогда как жизнь в Англии замешана на юморе. Но французское остроумие расцветает в общественной атмосфере. Даже путешественник, не знающий языка, ощущает его искрометность на многолюдных бульварах, наблюдая оживленные группы за столиками кафе. Английский юмор представляет собой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. Он проявляется в полузаметных намеках и усмешках, адресованных определенному кругу людей, способных оценить эти недомовки как расплывчатые блики на хорошо знакомых предметах. Вот почему юмор этот – Поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать как часть аромата страны, причем самую трудноуловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом бесспорно источник силы англичан. Но склонность преуменьшать, даже игнорировать неприятности – Выдавать желаемое за действительное подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости. Когда англичане говорят о жесткой верхней губе, за этим, стало быть, стоят два понятия. Во-первых, способность владеть собой, культ самоконтроля. И, во-вторых, умение подобающим образом реагировать на жизненные ситуации. Культ предписанного поведения. Ни то, ни другое не было свойственно англичанам вплоть до XIX века. И природа этих черт – ключ к пониманию английского национального характера, считает Джеффри Горрер, чье фундаментальное социологическое исследование уже упоминалось выше. Невозмутимость и самообладание – Сдержанность и обходительность отнюдь не были характерны для веселой Старой Англии, где верхи и низы общества скорее отличались буйным, вспыльчивым нравом, где для вызывающего поведения не существовало моральных запретов, где излюбленным зрелищем были публичные казни и порки розгами, медвежьи и петушиные бои, где даже юмор был замешан на жестокости. Почему же принципы джентльменского поведения, возведенные в культ при королеве Виктории, возобладали над крутым нравом веселой старой Англии? Психолог, столкнувшийся с подобным явлением применительно к отдельной человеческой личности, пишет Горор, скорее всего предположил бы, что агрессивность просто изменила направление что вместо того, чтобы проявляться в общественной жизни, она находит какие-то иные выходы или влияет на другие формы самовыражения. Англичанину, считает Горор, приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными страстями своего темперамента, рвущимися наружу, и такой жесткий самоконтроль забирает чрезвычайно много душевных сил. «Не этим ли можно объяснить?» – высказывает предположение Горор, «что англичане тяжелы на подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающие культ частной жизни. Достаточно понаблюдать за английской толпой на народном празднике, на спортивном стадионе, чтобы почувствовать, как национальный темперамент рвется из-под узды самоконтроля». Когда-то отдушиной для бушующих страстей могли быть заморские владения. Десять заповедей переставали существовать к востоку от Суэца. Кодекс джентльмена предназначался для домашнего применения, а не для экспорта в колонии. Ныне же роль громоотвода во многом перешла к телевизионному экрану. Не парадокс ли, что один из самых законопослушных народов, проявляет поразительное пристрастие к преступному миру, правда, в роли зрителей или читателей, что страна, где, по выражению писателя Джорджа Оруэлла, правонарушение и зло понятия тождественные, оказалась родиной Конан Дойла и Агаты Кристи, крупнейшим производителем и потребителем детективной литературы. Вместе с тем Ореол Уважения – окружающей фигуру полицейского, одно из свидетельств того, что англичане одержимы идеей держать вещи под контролем. Им свойственно восхищаться теми, кто подчиняет себе бурные моря и дальние страны, кто покоряет снежные горы и подводные глубины, кто укрощает стихийные силы природы или побеждает опасные болезни. Причём объект, который должен быть покорен или приручён, всегда рассматривается в таких случаях, как нечто потенциально агрессивное, как нечто такое, что необходимо взять под контроль. В тридцатых годах XIX века господство старой земельной аристократии оказалось под угрозой со стороны промышленной буржуазии. Фабрики джентльменов родились именно в ту пору, когда обрели вес и влияние владельцы черных сатанинских мельниц. Бурно расплодившиеся публичные школы для совместного воспитания детей промышленников и детей аристократов для воспроизводства правящей элиты в соответствии с традициями прошлого, а также с потребностями будущего, то есть нуждами разраставшейся империи, были воплощением исторического компромисса на который пошел класс титулованных землевладельцев, став аристократией с открытой дверью. Основоположник публичных школ Томас Арнольд говорил, что фабрики джентльменов растят особый сорт людей, предназначенных держать в своих руках бразды правления, убежденных в своем призвании руководить другими. Отсюда упор на воспитание характера, а не на развитие интеллекта, ибо просвещенность отнюдь не была в тогдашние времена первым из качеств, которые требовались для управления империей. Само понятие «джентльмен» было неоднозначным в различные исторические эпохи. В средние века джентльменом был благородный рыцарь, который своим мечом служил воинствующему богу. В XVII столетии джентльменом считался землевладелец, который знал свои поля и своих овец, увлекался псовой охотой и в числе прочих досугов помогал управлять государством. Это был любитель с возможностями. Лишь в 30-х годах XIX -го века, по мере распространения публичных школ, понятие «джентльмен» обрело свой нынешний смысл. Человек, отвечающий этому эталону, в представлении англичан «бестрастен», щепетилен, немногословен, он при любых обстоятельствах сохраняет жёсткую верхнюю губу, верность данному слову, делает больше, чем обещает, он избегает говорить что-либо хорошее о себе и что-либо плохое о других, он служит воплощением самоконтроля, порядочности, честной игры, он совершает джентльменские поступки но еще больше отличается от простых смертных тем, чего он не делает. Кодекс джентльмена предназначался для элиты, но с середины викторианской эпохи культ самоконтроля и культ предписанного поведения были переняты у правящего класса другими слоями общества. Каждый год фабрики джентльменов выпускали все больше людей, которые олицетворяли собой новые стандарты поведения – и нормы взаимоотношений между людьми. Многие из них выдвинулись на видные посты и оказали значительное влияние на своих современников. «Русское мое сердце» любит изливаться в искренних живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, Говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений. Карамзин, Россия. Письма русского путешественника. 1790 год. Забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы. Забудем о горе и огниле Поплара. Забудем о шахтах, о предельных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств... Посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость, на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о Конституции и о Дерби, презирая мещанскую Францию и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индией и Теософию. Если вы примете по ошибке немца за англичанина, немец самодовольно улыбнется. Ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сухна, он предпочитает гольф дурацкой рапири, он, наконец, гуманист. Конечно, он за уничтожение коммунистов, но он против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба. Недаром он часами перед зеркалом упрятывал под зубы язык. Он научился произносить французские слова с английским акцентом. Он старается курить трубку, хотя его и подташнивает. Он старается, даже несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить «тихо» и «нехотя». Он, видите ли, не сын марсельского лавочника Он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги в Нью-Йорке, бордели в Париже, но идеалы, идеалы только в Лондоне. Слов нет. Английский джентльмен достоин изучения. Это особая порода с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки и дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя? Не скрою, английский джентльмен поразил меня». Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, как он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странное лаконичное изречение, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом. Илья Эренбург, СССР, Англия, 1930 год. Нельзя не признать, что скромный и податливый средний класс развил в себе ряд ценных добродетелей: самоконтроль, порядочность, честность, чувство собственного достоинства, которые на континенте даются лишь более высоким уровнем образования. Но уместно спросить всегда ли дети, ведущие себя лучше всего, бывают наиболее одаренными, Легко обладать трезвостью, когда не хватает воображения. Имея холодную кровь, нетрудно осуждать порывы страстей. Самоконтроль не столь уже достоин восхищения, если не так уж много чего контролировать. Стало быть, открытым остается вопрос, неподобная ли посредственность позволяла имущим классам Англии с такой бесцеремонностью добиваться своих корыстных целей которые в данном случае вряд ли были поняты этим политически свободным населением. Оскар Шмидтс, Германия, страна без музыки, 1918 год. Общественная мораль играет в Англии гораздо большую роль, чем во Франции. Возьмем, к примеру, две обиходные фразы, применяемые в аналогичных ситуациях. Когда англичанин попадает в беду, он стремится сохранить жесткую верхнюю губу. Когда француз попадает в беду, его волнует иная область собственной анатомии, как бы не наложить в штаны. Оба этих образа наглядно иллюстрируют особенности национальной психологии каждого из народов. Англичанина, попавшего в беду, больше всего беспокоит моральный аспект ситуации, мнение окружающих о его поведении, француз же заботится о самоуважении прежде всего в личном контексте, а не о том, что думают о нем другие. Жозеф Шиари, Франция. Британия и Франция – непослушные близнецы, 1975 год. Все еще широко распространенный за рубежом образ англичанина, которому присущи такие черты, как невозмутимость, снобизм, практичность, бесстрастность, пуританская воздержанность, не был полностью карикатурой, когда он впервые получил хождение. Он был достаточно точным, как описание среднего представителя правящего класса в середине и в конце викторианской эпохи. Хотя даже тогда существовали многочисленные исключения, совсем не совпадавшие с ним, это была модель, по которой большинство указанного класса строило свое поведение и по которой, как по некоему идеалу, оно воспитывало своих детей». Более того, слой общества, который стоял ниже и стремился попасть в ряды господствующего класса или хотя бы послать туда своих детей, также старался уподобить себя этой модели. И подобным же образом класс, стоявший ступенью выше, старая жизнелюбивая аристократия, воспринял эту модель по соображениям политической выгоды или, во всяком случае, на словах превозносил ее, Но при всем этом, тем не менее, оставалось огромное большинство народа, рабочий класс, которому распространенный образ сдержанного молчаливого, бесстрастного пуританского англичанина подходил очень плохо. Гуйдзинга, Голландия, Англия, 1970 год.